Что у тебя с ним общего?» Смеется он над тобой, да тебя же обкрадывает. Вот и вся его любовь. «Хорошо еще, что не бьет, а может и бьет. Спроси-ка его, коли есть такое у тебя, женится ли он на тебе?» Да он тебе в глаза расхохочется, если только не наплюет или не прибьет. А ему самому, может, все это цены два сломанных гроша. «И за что?»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 Тут ведь это все на почтовых летит. Тебя и вытолкают. Да не просто вытолкают, а задолго сначала придираться начнут. Поприкать начнут, ругать начнут. Как будто не ты ей здоровье свое отдала, молодость и душу ударом для нее загубила, а как будто ты-то ее и разорила. Померу пустила, обокрала. И не жди поддержки. Другие подруги-то твои тоже на тебя нападут, чтоб ей подслужиться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 Ведь ты теперь не небось думаешь, что тебе и работы нет, гульба! Да тяжелее и каторжнее работы на свете нет, и никогда не бывало. Одно сердце кажется, все бы слезами и зашло. И ни слова не посмеешь сказать, ни полслова, когда тебя погонят отсюда. Пойдешь как виноватая. Перейдешь ты в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь и доберешься наконец до сенной. А там уже походя бить начнут. Это любезность тамошняя.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 Ты не веришь, что и ты такая же будешь? Я бы не хотел верить. А почему ты знаешь? Может быть, лет 10-8 назад, это же самое, с соленой-то рыбой, приехала сюда откуда-нибудь свеженькая, как херувимчик, невинная, чистенькая, зла не знала, на каждом слове краснела. Может быть, такая же, как ты была, гордая, обидчивая, на других не похожая, королевной смотрела и сама знала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 И говорит, что здоров Сам себя тешит А хозяйке-то и выгодно Не беспокойся, это так Душу, значит, продала А к тому же деньги должна Значит и пихнуть не смеешь А умирать будешь Все тебя бросят Все отвернутся Потому что с тебя тогда взять Еще тебя же попрекнут Что даром место занимаешь Не скоро помираешь Пить не допросишься С ругательством подадут. Когда, дескать, ты, подлячка, издохнешь, Спать мешаешь, стонешь, Гости брезгают. Это верно. Я сам подслушал такие слова. Сунут тебя, издыхающую, Самый смрадный угол в подвале. Темень, сырость. Что ты, лежа то одна, Тогда передумаешь? Помрёшь, соберут наскара Чужой рукой, с ворчанием, с нетерпением. Никто-то не благословит тебя. Никто-то не вздохнет по тебе, Только бы поскорей тебя с плеч долой. Купят колоду, вынесут, Как сегодня ту бедную выносили, В кабак поминать пойдут. В могиле слякать, мразь, снег мокрый, Не для тебя же церемонится. Спущай-ка ее, ванюха, И швить, учась и тут вверх ногами пошла, Такковская, укроти веревки-то, пострел. Ладно и так, чего ладно, Ишь, на боку лежит. Человек тоже был, али нет. Ну да ладно, засыпай. И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорей мокрой синей глиной и уйдут в кабак. Тут и конец твоей памяти на земле. К другим дети на могилу ходят. Отцы, мужья. А у тебя ни слезы, ни вздоха, ни поминания. И никто-то, никто-то никогда в целом мире не придет к тебе.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 Любят честно и искренно, что и с ней говорят почтительно. Наверное, этому письму так осуждено было пролежать в шкатулке без последствий, но все равно я уверен, что она всю жизнь его хранила бы, как драгоценность, как гордость свою и свое оправдание. И вот теперь сама в такую минуту вспомнила и принесла это письмо, чтоб наивно погордиться передо мной